«Да. Не думаю, что Гарольд спланировал все заранее. По-моему, он просто уловил момент». «Я просто не знаю, как к нему относиться», — сказал Стив. «В тот вечер, когда мы искали матушку Абагейл, мне его стало ужасно жалко. Когда подъехали Глен и Ральф, он выглядел просто ужасно, словно вот-вот готов был упасть в обморок. Но когда сегодня мы разговаривали на лужайке, и все стали поздравлять его, мне показалось, что он раздулся, как жаба. Словно снаружи он улыбался, а внутри думал. «Ну вот, теперь вы видите, чего стоит ваш комитет, горстка идиотов!» Он похож на один из этих пазлов, которые в детстве никак не получалось собрать. Френ вытянула ноги и посмотрела на них. «Раз уж зашла речь о Гарольде, скажи мне, Стюарт, не замечаешь ли ты чего-нибудь необычного в моих ногах?» Сью посмотрел на них оценивающе. «Нет, разве что эти странные туфли из магазина на нашей улице. Ну, а еще, конечно, они очень большие». Она шутливо ударила его. «Эти туфли очень полезны для ног. Все журналы говорят так. Но у меня седьмой размер для информации, что вовсе не так уж много». «Ну и при тут твои ноги?» «Уже поздно, радость моя?» «Да ни при чем, наверное. Просто Гарольд все время смотрел на мои ноги, когда мы сидели на лужайке после митинга». Она покачала головой и слегка нахмурилась. «С чего бы это Гарольду Лаудеру интересоваться моими ногами?» — спросила она. Ларри и Люси вернулись домой одни, взявшись за руки. Лео ушел раньше, чтобы побыть с мамой на день. Теперь, когда они подходили к двери, Люси сказала, «Ну и митинг же у нас был. Я никогда не думала». Слова застряли у нее в горле, когда в тенях веранды возникла чья-то темная фигура. Ларри почувствовал, как ужас пульсирует у него в горле. «Это он!» — промелькнула у него безумная мысль. «Он пришел за мной. Сейчас я увижу его лицо». Но потом он удивился тому, как такая дикость могла прийти к нему в голову. Это была на один кросс, только и всего. На ней было платье из какого-то серо-синего материала, а волосы ее были распущены и рассыпались по плечами по спине. Черные волосы, простреленные абсолютно белыми прядями. Рядом с ней Люси выглядит, как подержанная машина в магазине спекулянта. Промелькнула у Ларри мысль. за которую он тут же себя возненавидел. В нем опять проснулся старый лари Старый лари С таким же успехом можно сказать, что это был старый Адам. — Надин, — сказала Люси дрожащим голосом, прижав одну руку к груди. — Ну и напугала же ты меня. Я подумала, но ну, я даже не знаю, что я подумала. Надин не обратила на Люси никакого внимания. — Могу я поговорить с тобой? — спросила она лари «Что? Сейчас?» Он искоса посмотрел на Люси. Или подумал, что посмотрел. Позже он никак не мог вспомнить, как выглядела Люси в тот момент. Ее словно затмила какая-то темная звезда. «Сейчас. Именно сейчас. Утром было бы...» «Это должно произойти сейчас, Ларри. Или никогда?» Он снова посмотрел на Люси и на этот раз действительно увидел ее. увидел покорность на ее лице в тот момент когда она переводила взгляд с ларина на один и обратно на лари увидел боль в ее глазах я сейчас приду люси нет не придешь сказала она глухо слезы засверкали у нее на глазах 10 минут 10 минут 10 лет сказала люси она пришла за тобой Ты принесла с собой ошейник и намордник, на один Для Надин Люси Сван не существовало. Ее темные большие глаза смотрели только на одного лари Для лари они всегда были самыми странными, самыми красивыми глазами на свете, теми бездонными и спокойными глазами, которые глядят на тебя, когда тебе больно, или когда ты в беде, или когда ты совсем сошел с ума от горя. «Я скоро приду, Люси», — повторил он механически. «Иди». «Да, я пойду». «Она пришла. Я уволена». Она взбежала вверх по ступенькам, споткнувшись на последний, но сумев удержаться на ногах, открыла дверь и захлопнула ее за собой с шумом, как раз успев отсечь от них звук своих рыданий. один и лари долго смотрели друг на друга, словно зачарованы. «Так вот как это происходит», — подумал он. «Когда ты встречаешься с чьими-то глазами в противоположном углу комнаты, чтобы не забыть их уже никогда, или замечаешь на другом конце переполненной платформы метро человека, который выглядит как твой двойник, или слышишь на улице чей-то смех, который очень похож на смех первой девушки, с которой ты занимался любовью. Но во рту у него был горький привкус».